Глава девятая. Итак, давайте подытожим. Я ходила взад-вперёд по комнате, держа руки за спиной. В углу комнаты, аккуратно поджимая ноги, на стульчике сидела испуганная Тиль. А рядом с ней, у стены, стоял многострадальный портрет моей матушки, из которого выглядывал луга. Что мы имеем? Неупокоенный дух каким-то образом перемещающийся на дальнее расстояние от предметов, в которые вселился. И работница, его покрывающая, Франни, попытался было начать оправдание Уга, но я грозно взглянула в его сторону. И портрет затрясся. Когда вы успели объединиться? Когда, я вас спрашиваю? Вы ведь познакомились день назад. Тель открыла было рот, Но взглянула на портрет и опять уткнулась взглядом в пол. Уго, если ты запугал девушку, я изгоню. Понимаешь? Несмотря на то, что ты спас меня от Ригерлаша. А что ты с ним, кстати, делал в часовне? Вскинулся дух. От такой наглости я даже на мгновение вспомнила слова для изгнания, но воспользоваться ими не успела. Дверь открылась, и вщёлку заглянул Кифер. Прошу прощения, госпожа Ведьма, что мешаю вам издеваться над слабыми. Скороговорка и выпалил он. Мы одну комнату сделали, а мужик ваш не идет проверять. Может, вы посмотрите, примите, так сказать, работу. Тиль подняла голову, глядя на меня с надеждой. Уго уверенно тоже радовался внезапной передышке, но я их чая не разрушила на корню. Идите. махнула я рукой. Завтра же всё равно вернётесь. Скажу, что меня не устраивает. Ага-ха. Быстро закивал головой Кифер. А мужик-то ваш против не будет? А то он серьёзный такой. Сказал Ежили, что не так, ночевать в отделении будем. Я так и застыла с открытым ртом. Утро было не так давно, и забыть подобные слова от Ригерлаша точно бы не смогла. Мысленно проиграла нашу встречу и ничего даже похожего не обнаружила, а потому немного засомневалась. Прошу прощения. А когда он вам это сказал? Про рапыв прямо был мужчиной не глупым, обстоятельным, нахмурился, закатил глаза и принялся размышлять. При этом в комнату так и не зашёл, остался в дверях. Док, когда вы, госпожа Ведьма, убежали куда-то, он остался, спросил, какое задание вы нам дали, поправил где надо, все честь по чести. Хороший у вас мужик. Поправил? Закипела я. Посуда на кухне от терпкое старания метиль загремела, а метла поднялась в воздух, угрожающая топорщие ветки. Что он поправить мог? Кифер понял, что дело запахло жареным. Спрятался за дверью и совсем не солидно закричал. Не могу знать. Я бросила злобный взгляд на Уга и Тиль, но решила, что гораздо важнее сейчас будет выяснить, какие именно корректировки в мои распоряжения внёс Регерлаш. А потому бестолково погрозила предателям пальцем и поспешила из кухни вон. Пока я шла за кефиром, плохое предчувствие прямо так и следовало за мной по пятам. Трогало противными пальцами за душу и словно бы напоминало, что от регерлаша хорошего ждать не приходится. А когда бригадир остановился, робко приоткрыл дверь будущего кабинета, и я увидела, какие именно коррективы внёс регерлаш. То поняла моим сегодняшним спасением. Офицер не откупится. Зато, что именно он приказал сотворить, ему теперь придётся меня каждый день спасать на протяжении сотни лет. Что это? обречённо спросила я. Говорила спокойно, но кефир принялся отступать искоса обернулась и обнаружила, что остальная бригада уже прижимается к дверям. Вы в какой цвет выкрасили стены? В зелёный, заикаясь, ответил бригадир. Зря он это сделал. Проблемами со зрением я не страдаю, а вот излишней эмоциональностью, да. Громко щёлкнул замок на входной двери. Работники с обезумевшими глазами принялись дёргать за ручку и завывать. Бригадир не всё озвучил. Они мало того, что выкрасили стены в зелёный цвет, так ещё и нарисовали на них безобразные, аляповатые цветы, отдалённо напоминающие розы. Мой кабинетик, который должен был стать оплотом чистоты и минимализма, выглядел так, будто меня сташнило на стены безвкусицей. И каков подлец, будто бы знал, какой именно цвет Я терпеть не могу. А я в какой говорила покрасить? Медленно и с расстановкой прошепела я. В белый. Бе-бе-бе! Передразнила я. Лопнула один из мешков с цементом, которые оставили рабочие, и в воздух взвилась белое облако пыли, застилая глаза почти так же, как это сейчас делала ярость. Точно, будешь бараном. Нет. Кифер упал на колени. Пощадите, госпожа ведьма. Это всё ваш мужик. Он сказал, что вы любите зелёный цвет, и это вам подарок. У меня задёргался глаз, и я поняла, что если ещё раз услышу слово сочетание ваш мужик, кого-нибудь точно убью. А ещё доплатил уже тише, добавил бригадир. А те члены его бригады, что были ближе, вдруг перестали завывать и прислушались. Разумеется, я обратила на это внимание. Ну что ж, дверь сама собой распахнулась, и работники этим сразу же воспользовались. Я дождалась, пока последние из них скрыются на улице, и продолжила. Раз уж Ригерлаш любит подарки, То грех не сделать сюрприз и ему. Кифер напрягся и попятился. Я протянула руку и цепко схватила его за одежду. Не спиши, бригадир, а то бригада может и узнать, что тебе заплатили намного больше того, что ты разделил на всех. Госпожа Ведьма, слушай моё новое задание, Кифер. И если ты здесь меня подведёшь, точно станешь бараном. Ночь прошла беспокойно. Мне снилось, что я вновь стою в круге и вызываю совет ведьм. Ведьмы явились, но смотрели на меня со злостью и презрением. Ангелика уничижительно смеялась смехом номер 8 и говорила, что так она и думала. У меня не получится выполнить самое простое для ведьмы задание. И теперь что? Я должна вернуть деньги, дом и сесть в тюрьму за то, что убиваю противников ведьм. Неудивительно, что после такого сна утром я опять заявилась в гильдию. Только теперь со мной была Тиль. Девушка нервничала, порывалась бежать, но я крепко держала её за руку. Так еще и периодически напоминала, что она моя должница. И нет, не из-за того, что я ее приютила, а из-за того, что за моей спиной произошел сговор, суть которого до сих пор была мне непонятна. Так чем ты вчера занималась? – уточнила я, поднимаясь по лестнице. Тиль тяжело вздохнула. Убирала, готовила, шила вам платье. В сотый раз повторила девушка, но я не могла в это поверить. А еще разговаривала с вами. Швия нервно хихикнула. Не ходила я никуда с уга, госпожа ведьма. Вы уже триста раз спрашивали это. Да не может быть! Снова разозлилась я. Но почему? Потому что не может неупокоенный дух перемещаться так далеко от картины. Ему потом, чтобы вселиться заново, слишком много сил придется тратить. Я уверена, что где-то неподалеку была и картина, просто тот, кто ее нос, не стал приближаться. Так и что? Резонно спросила Тиль. Вы же встретились с уго случайно. Он никак не вредил вам. Пусть продет себе где хочет. И действительно, ничего страшного в этом не было. Я никак не могла понять, почему меня так мучает, что Уго перемещается по городу. В который раз подумала, что нужно его изгнать, и сама же отбросила эту мысль как несостоятельную. Мне с Ригерлашем ещё после мести общаться придётся. Так что адвокат будет, как никогда, кстати. Если кого нанимать, то кабинет я никогда не открою. Ещё и должна ведьма мастанусь. Потому как расстройство помолвки тоже стоит на месте. В общем, тель права. Пусть бродит себе, а я пока с другими проблемами разделюсь. "Главе нельзя", меланхолично сказала Адель, когда я заглянула в приёмную. Секретарша читала книгу, забросив ноги на стол. И такое вольное поведение прямо подтверждало, что Кромберг отсутствует. Ах, как жаль, что он меня не дождался. Я сделала вид, что и впрям расстроена. Тиль пришлось отодвинуть в сторону, чтобы ей не пришло в голову что-нибудь ляпнуть. А зачем ему тебя ждать? Адель даже от книги на секунду отвлеклась, чтобы подарить мне презрительный взгляд. Кромберк и вчера не ожидал кое-кого в кабинете обнаружить. С полицией пришлось избавляться. Думаешь, он жаждет повторения? Конечно. Он сказал, что ещё никто так нестандартно не признавался ему в любви. В полицейском участке, да ещё после обвинения в краже. Романтика? Ты ври, да не заверяйся. Секретарша отбросила в сторону книгу. Томик ударился о стену и упал на пол. Моби проследили за ним взглядом. И потом только Адель добавила: «Он не мог такого сказать. У него и по лучше поклонницы были, и признание в любви поинтереснее». Да ты что? Ахнула я. Ни за что бы не догадалась. Так он сейчас с одной из них? Со своей невестой он. Адель встала и наклонилась над столом, всем своим видом выражая раздражение и злость. Секретарша точно забыла, что еще вчера я оказала ей неоценимую услугу, за которую любая женщина готова отдать огромные деньги. Во всяком случае, я на это надеюсь. Иначе мой кабинет красоты закроется, так и не сделав меня богатой и счастливой. Обедает и о тебе точно не думает. Вот подлец. Я задумалась. И в самый дорогой ресторан, наверное, её повёл. Не сказать, что я была знатоком ресторанных заведений Велтона, но точно знала, где находится ресторан по статусу подходящей главы гильдии. Тяжело было не знать, когда в последние дни я проходила мимо него несколько раз в день. Здание с огромной вывеской "Хромой верблюд". находилась всего в 100 м от места, где мы сейчас стиль вели разведывательную деятельность. Конечно, выркнула Адель. Рада, что ты всё поняла. Разделяю твою радость. Я широко и почти искренне улыбнулась. Если мне повезёт, получится убить сразу несколько зайцев. Ещё увидимся. И под руку стиль, мы отправились в ресторан. Швия не понимала, что происходит, но явно заинтересовалась и теперь уже не пыталась убежать. Гильдию мы покинули быстро, а вот на улице я немного притормозила. Высокое здание ресторана с огромными панорамными окнами было совсем неподалеку, и я целиком погрузилась в размышления, пытаясь продумать план действий. Тель безостановочно говорила, и я сначала не слушала, решив, что и так слишком много информации для обдумывания. Зато, как только обратила внимание на свою спутницу, споткнулась на ровном месте, чуть не уткнувшись носом в ступеньи ресторана. Противная девица. А что вы там такое говорили про признание в любви? Я думала, у вас другой любовник. Офицер. Да мой к вам пришёл. Да и вообще, Тиль! Рявкнула я, и от моего крика подскочил лакей на входе в ресторан. Прикроти и говорить глупости, Ригерлаш мне не любовник. И уже лакею со слепительной улыбкой. Добрый день. Лакея оправился от эмоционального удара, преувеличенно медленно отряхнул плечи от невидимой пыли и с презрением осмотрел сначала меня, а после Тиль. Швея была не настолько умелой, чтобы переодеть нас за один день. А потом выглядели мы опрятно, но точно не так, как в воображении лакее должны выглядеть посетители Хромового верблюда. К чести молодого парня, он попытался выжать из себя подобие улыбки. Приветствую вас в Хромом верблюде. У вас заказано? Мы переглянулись тель И я с сомнением сказала: "Нет. Тиль, может быть, ты заказывала?" Обиженная на меня Тиль пожала плечами. "Сожалею, но свободных столиков нет". Локей явно обманывал. Сожаления в нём не имелось ни капли. Но сдаваться я не собиралась. Слишком живы были угрозы Ангелики и сна. "Так вы не переживайте". Внутри нас ждут друзья. Друзья. Может быть, вы фамилию друзей можете сказать? Что, может быть, легче? Я ещё не ответила, но уже чувствовала предвкушение победы. Ведь имя одного из посетителей мне было известно. Нас ждёт господин Кромберг. Локке удивлённо приподнял брови. Но он не один. Страсть, как хочет познакомить невесту со своей второй невестой, вставила вдруг тиль. По лицу лакея стало понятно, что новость эта него облетит, если не город, то ресторан точно. Он подумал пару минут, сомневаясь, но всё-таки распахнул дверь. Я провожу вас. Сомневаясь, что это входило в его обязанности, Скорее Лакей хотел стать свидетелем оглушительного скандала. Мы зашли в холл с мраморной стойкой, где нас встретил администратор. Лакей сказал ему пару слов, и наверх по обитой лестнице, укрытой ковровой дорожкой, мы поднимались уже в четвером. Уверенно администратору тоже хотелось узнать, что будет дальше. Ресторан был двухэтажным. Но с такими высокими потолками, что снаружи казался сложенным чуть ли не из четырёх этажей. Сверху, на тончайших нитях магии, свисали воздушные разноцветные зонтики. В пустоте плавали свечи, а на стене шумел водопад. Он падал вниз и разбивался на сотни капель, которые разлетались в разные стороны, но никого не мочили. Это была виртуозная магия, и я на мгновение замерла, не понимая, что ее подпитывает. Ни одно заклинание не может воспроизводить себя вечно. Вполне возможно, понаблюдав и проанализировав, я бы и разобралась. Но лакеи-администратор жаждали действий. Да и Тиль встревоженно дергало меня за рукав. Столиков в зале было немного. И каждый из них находился от другого на довольно большом расстоянии. По-видимому, чтобы сохранять иллюзию уединённости. Кромберг сидел боком к лестнице, держал в руке бокал и хмуро смотрел на девушку, сидящую напротив. У неё были длинные волосы, заплетённые в сложную косу, и идеально ровная осанка. Такая осанка прямо-таки говорила Мой отец мэр, а мама первая дама Велтона. В общем, я ни секунды не сомневалась, что вижу Герти Кафлиц. Решительным шагом я направилась к Кромбергу. Он увидел меня, но слишком поздно. В тот момент, когда я уже грохнула о столешницу сумкой. Добрый день, пропела я. Мой сладкий голос совсем не вязался с кровожадным выражением лица. Герти подняла на меня изумленный взгляд. Глаза у нее были красивые, голубые, в обрамлении густых черных ресниц. Но вот все остальное подкачало: крупный нос, усыпанный прыщами и веснушками, и маленькие губки, брезгливо поджатые, будто дочь мэра не прекрасную ведьму перед собой видела. А вош? Или даже клопа? Кромберт откинулся на спинку стула и поражённо нахмурился. "Госпожа Белингслаузе, а что вы здесь делаете?" "А мы вчера не договорили", нагло заявила я и принялась выставлять на стол бутылочки с зельями. Парочка уже пообедала, и на столе стоял только чайник с чашками. Гэрти уже приступила к чаепитию, а вот у Кромберга чашка была полной. Да и я обещала вам продемонстрировать чудесные свойства своих зелей. Кромберг не успел ответить, как Гер терявкнула. Это кто, Дэниел? Даже голос у Кавлиц был грубоват, словно она приболела или только-только проснулась. Не впечатлила, в общем. Я скривилась и отвернулась к голове Гильди. Кромберг сложил руки на груди. Сейчас не время. И не место госпоже Беленкслаузе. Почему бы вам не отправиться в гильдию и дождаться меня там? Ой, я посмотрела на Герти и прикрыла рот рукой. Невеста Кромберга выглядела ошеломленной и явно не понимала, что происходит, вертела головой из стороны в сторону и молчала. Вы не сказали вашей невесте, а... О... Ямннн значительно прервала свою речь, а дочь мэра побогравела. Молодая такая, а с виду казалось, что к ней медленно, но верно приближается инфаркт. Госпожа Белингслаузе, грозно сказал Кромберг. Руками он взялся за столешницу, будто мечтал, чтобы в них оказалась моя шея. Вот здесь я впечатлилась. И извинила. Не то что-то сказала. Простите, пожалуйста. Это недоразумение не повлияет же на получение моей лицензии. Ещё я хотела добавить было, что мои зелья вполне могут помочь Герте стать хоть немного симпатичнее. Но Кромберг вдруг подёрнулся голубоватым светом, незаметным для остальных, но явным для меня, для ведьмы. Мужчина копил силы. Он собирался ударить меня магией, и больше нарываться не стоило. Я осеклась, испуганно глядя на Кромберга, а он нахмурился и подался вперёд. Глаза горели синеватым огнём, и собранная сила никуда не уходила. Мне стало страшно. Я видела готовность Кромберга напасть и не знала, что делать: не увернуться, не защититься. Сила ведьмы не в реакции и не в защитной магии. Я могла лишь знать, что сейчас в меня прилетит боевое заклинание. Да ещё и имела шанс уговорить мужчину выпить успокаивающее зелье. "Приветствую". Позади меня раздался знакомый насмешливый голос. Я поморщилась, а Кромберг моргнул раз другой, и синева из его взгляда исчезла. С одной стороны, появление Ригерлаша было вовремя, но с другой стороны, видеть его как раз сегодня очень не хотелось. Ситуация была такова, что убить меня могли оба мужчины. Что у вас здесь происходит? Офицер отмерла Герти и вскочила, комкая в руках салфетку. Вы вовремя. Какая-то хамка мешает нам обедать. Ористуйте её. Хамка. Ригерлаш остановился рядом со мной, а я отвернулась, чтобы офицер раньше времени не взглянул в мои глаза. Дайте-ка угадаю. Госпожа Белингслаузе, вы зачем мешаете приличным людям отдыхать? То ли мне показалось, то ли тиль, и правда восторженно ахнула. Хорошо, хоть не стала во все услышанье повторять идею насчет того, кто чьи им любовником является. Хотя шепотом стала о чем-то рассказывать Лакею. Вполне возможно, что я рано обрадовалась. Я просто хотела получить лицензию. Пробурчала я и принялась собирать бутылочки с зельями. Делала это медленно, надеясь, что Кромберг отвлечется от моего созерцания. поднимется навстречу офицеру и подаст ему руку. Но нет. Глава гильдии не отводил от меня подозрительного взгляда. "Да вы собрали для этого целую делегацию", хмыкнул Ригерлаш. Герти даже подскочила от возмущения. "Возмутительно, согласитесь. Администратор, здесь проходной двор? Вы всех пускаете: бедных, убогих и увечных". Я возмутилась. Да, может быть, пока у меня не столько денег, как у Герти Кафлец. Да и невежливо было с моей стороны так нагло заявиться к обеду влюблённой пары. Да что ж такое? Я будто и впрям виновата. Но это всё же не повод меня оскорблять. Конечно, пускают, громко объявила я. Вы должны были понять это на входе, когда вас не остановили. В зале воцарилась тишина. Даже люди за столиками перестали жевать и удивлённо прислушивались к тому, что происходит. Я воровато огляделась, поймала на себе поражённые взгляды лакея и администратора, заметила растерянность лиц и даже не удивилась тому, что Герти Кафлец заметно взвиреет. В сторону мужчин я даже повернуться побоялась. Не принято так разговаривать с дочерью мэра. Ох, не принято. Свою ошибку я поняла сразу же, как заговорил Ригерлаш. Госпожа Белингслаузе, в голосе офицера слышна была вселенская мука. Ригерлаш явно желал оказаться подальше от меня. Я вынужден задержать вас за оскорбление члена семьи мэра Велтона. Вот это номер. Обмерла я. То есть оскорбление меня не в счёт? Конечно, не в счёт, фыркнула повеселевшая Герти. Кто-то, Герти Кафлец. А ты не пойми кто. Чувствуешь разницу? Ну что ж, всё равно ведь меня задержет, правильно? Я улыбнулась так, что Герти неосознанно попятилась и сказала: Конечно, чувствую. То, что вы о себе говорите в третьем лице, уже звоночек. Господин Кромберг, вы бы вашу невесту клекарь отвели. Раз воспитывать уже поздно. Ох, что началось! Если бы дочь мэра владела магией, меня бы тут же испепелили, несмотря на присутствие полиции. Но повезло. Герти просто бросалась в меня всем, что попадалось под руку. И я успевала уворачиваться. Реакция была хорошая. Юрий Герлаш и Скромбергом их тоже не задело. Не повезло администратору. Ему в лоб прилетела туфелька дочери мэра. Прямо острым каблучком. И хорошо, что не в глаз. Лакей сидел под водопадом и громко подхихикивал. Лишь Тиль не двигалась с места и, испуганно сложив под подбородком руки. И странным образом в неё Герти ничем не бросило. Кромберг пытался успокоить свою невесту, но чедушная девушка вдруг обрела недюжинную силу и перестала отбиваться, только когда Ригерлаш подхватил меня под руку, намереваясь увести. В последний момент, якобы рванувшись от офицера, я успела вылить в чашку на столе содержимое одной из своих бутылочек. сделала это одним, отточенным за годы пакости и движения. И неудивительно, что в суматохе, царящей в зале, никто этого не заметил. Хамка выплюнула Герти. Волосы её растрепались, а на носу появилось царапина. Подозреваю, что девушка просто неудачно размахивалась и самостоятельно нанесла себе повреждение. Неадекватная Не уступила я. Ригерлаш подтолкнул меня к лестнице, и сопротивляться я уже не стала. "Госпожа, госпожа!" запаниковала Тиль. "Что же мне теперь делать?" Я обернулась к помощнице и обнаружила, что Кромберг усаживает свою невесту за столик. "Принеси уго", скомандовала я и быстрее зашагала к лестнице. "Пусть вытащит меня из отделения". Путь мой лежал мимо водопада, потоки которого остановились, не достигая пола. Ненадёжная магия оказалась. Всего одна взбалмошная дочка мэра смогла нарушить всю работу. На полу валялись осколки посуды и зеркало, ранее висевшего неподалёку. Выпьет Герти чай зельем или нет? Желательно как можно быстрее уйти отсюда. А то еще и ущерб, нанесенный ресторану, на мой счет запишут. Тель осталась наверху, в отчаянии ломая руки. По лестнице пробежала охрана. Вот только непонятно, кого она должна была утихомирить, если главная нарушительница спокойствия имела недюжинный иммунитет против задержания. И я не себя имею в виду. Успеем мы достигнуть выхода? И это значило бы, что никто не заметил моего поступка. Но как только мы с Ригерлашем успели преодолеть один пролёт, раздался громкий голос Кромберга. Судя по громогласному тону, глава гильдии был взбешён. "Госпожа Белингслаузе, проверять, что там произошло, я не собиралась". А потом развернулась к Ригерлашу и прижала свободную ладонь К его щеке. Что вы? Я взглянула в глаза офицеру и проклятие, которое вчера вечером ему передал кефир, начало свой ход. Ни здесь и ни сейчас я собиралась продемонстрировать свою месть, но именно это могло всех отвлечь от отвращающего зелья, которое было налито в чашку.